Верно. Во всяком случае, до некоторого периода. Только в 1904 году, выступив в «Партии демона», Шаляпин показал нечто новое. Три года, проведенные в частной опере, были беспрерывным движением артиста. Какое-то время в Большом театре Шаляпин существовал на художественный капитал, нажитый в частной опере. Существует очень обстоятельная рецензия на этот спектакль. Автор ее, человек весьма компетентный, Энгель. «Русские ведомости», 1904 год, 20 января. В рецензии рассказывается то, что мы уже хорошо знаем. Как от безвестности на императорской сцене Шаляпин перешел к успеху в частной опере как он перешел опять на императорскую сцену, где слава господина Шаляпина возросла до небывалых размеров, но рост ее стал опережать самого артиста. И это понятно. Господину Шаляпину в Большом театре долгое время приходилось ограничиваться повторением задов, то есть повторением тех партий, которые уже созданы были им в частной опере. Для развития творческого дарования необходимо прежде всего творить, Но для таких упражнений в творчестве Большой театр предоставляет мало простору, несравненно меньше, чем частные сцены, уже по одной малоподвижности своего репертуара. Большой театр давит своей косностью. Понятие творчества предполагает прежде всего нечто новое, самостоятельное, смелое. Но могут ли все эти прилагательные рассчитывать на сознательное и деятельное сочувствие со стороны учреждения, по необходимости рутинного, в котором решение важнейших художественных вопросов, в конце концов, зависит от лиц, далеких от искусства и его истинных интересов? Переходя далее к детальному анализу исполнения «Партии демона», рецензент рассказывает, как были смущены меломаны, тем, что бас намеревается петь баритональную партию. Ведь это искажение оперы. Но Шаляпин уже твердо знал, что опера — это не только пение, опера — вид искусства синтетический, и он победил. «Невозможно перечислить все сцены, где артист был неподражаем или просто хорош. Пришлось бы от ноты до ноты выписать всю партию демона», — пишет Энгель. Из этой рецензии мы узнаем, что замечательно исполняла партию Тамары госпожа Салина. Та самая Наденька, а теперь, конечно, Надежда Васильевна Салина, которую за 20 лет до того Савва Иванович вытащил из консерватории и которая первые шаги своего артистического пути сделала на сцене Мамонтовской оперы. Ее тогда, помнится, не щадили критики, обвиняли у строителей оперы в том, что туда набирают безголосых артистов, а вот сейчас она поет на сцене Большого театра такую ответственную партию. Декорации господина Коровина явились для Москвы новинкой и, надо сказать, очень интересной. Здесь критик ошибается. Не для Москвы новинка декорации Коровина, а для казенной сцены. Москва увидела их еще в 1885 году. Вот как заполонила императорскую сцену эстетика дилетантского предприятия Мамонтова. Только, к сожалению, не навсегда. Великая традиция рутины всосала в себя, как болото, все новое, и со временем опять восторжествовал на сцене унылый профессионализм. Еще один аспект жизни Мамонтова в эту пору ⁇ судьба дома на Садовой Спасской. Вскоре после его ареста все имущество было опечатано. Полтора года спустя корреспондент одной из газет добился разрешения пройти внутрь дома. Картина, представшая перед ним, была ужасающей. Помпея в Москве. Газетная вырезка с этой статьей сохранилась в Мамонтовском архиве, Центральный государственный архив литературы и искусства. Ледяным погребом веет на входящего в просторный вестибюль злополучного здания, гулко раздаются шаги под заиндивившими сводами, и невольная робость, точно в присутствии покойника, охватывает душу. Судебные органы, в обязанность которых входило «опечатать», «опечатали». Следить за состоянием художественных ценностей не входило ни в чьи обязанности. От мороза потрескались липные потолки, гипсовые слепки античных статуй, куски штукатурки и гипса валялись на лестнице, растрескалась мебель, привезенная из Италии, куски инкрустации, которой была покрыта крышка рояля, высыпались». Заиндивили полотна, и из-под слоя иния еле видны были картины Васнецова, Серова, Поленова, Репина, Коровина, Врубеля. Ноги мраморного Христа опутаны веревкой, а на веревке сургучная печать. Печати на других статуях, на бронзе, на картинах, на мебели. Толстый слой пыли на Врубелевских каминах. Сквозь этот слой и незаметна их красота. Журналист даже не говорит о них, в своей очень пространной корреспонденции. Зато замечает он такой курьез. В спальне на столе запонки и пенсне опечатаны. Это тоже движимость, обеспечивающая многомиллионный иск, иронически замечает он. Тяжелое, похожее на кошмар чувство возбуждает в свежем человеке посещение этой новейшей Помпеи. Не хочется верить в существование сознательного вандализма в просвещенном XX веке. И в душе невольно рождается горячее желание спасти от гибели произведения национального творчества. Если Мамонтов даже и грешен, из этого все-таки не следует, чтобы художественная коллекция, провинившаяся только тем, что с любовью собиралась им, разделила с ним его тяжелую долю. Лишь в 1903 году была назначена распродажа. Ушли в Третьяковскую галерею и в русские музеи картины Васнецова, «Витязь на распутье», «Ковер-самолет», «Битва русских со скифами», «Христос Антокольского» был куплен Рябушинским. Многие картины попали в частные руки. Именно тогда попал к некоему Баранову Серовский Мазине. Уцелели лишь огромные врубелевские панно. Они после Нижегородской выставки были привезены в только что купленный на имя дочери дом за Бутырской заставой, где создавался гончарный завод. Все было продано из дома на Садовой Спасской. Мебель, старинное оружие, статуи, все. Таким образом были покончены счеты еще с чем-то очень важным в прошлой жизни Савы Иванович, с одним из символов ее, с домом, который был куплен его отцом. В доме на Садовой Спасской выросли его дети. В этом доме бывали все художники и почти все артисты. Здесь прошла лучшая пора его жизни.